Глава 5, в которой Стремглав становится свидетелем королевского суда. Когда дерешься доской либо глоблей, нужно глядеть, чтобы не перестараться и не огреть по затылку самого же себя, что, собственно говоря, со Стремглавом и произошло. Зато очнулся он героем, его хлопали по плечам, по спине, подбрасывали в воздух, величали звучными именами, поскольку удар кривого клинка предназначался будущему королю банжури Почти все хвалебные слова сын Шорника уже понимал. Видно, удар по голове что-то в ней поправил и вышел на пользу. Такое тоже бывает. «Бедный лявулю!» — хохотал герцог Пистон. «Подумать только, господа! Быть первым мечом и лучшим из людей моего кузена, и пасть в этой варварской земле от удара деревянного ночного горшка! Мерзавец обделался еще перед схваткой, не успев выдернуть меч!» Стримглав хотел сперва вступиться за своего первого убитого, но отчего-то передумал. Басы и бесштанные бойцы ходили среди поверженных, переворачивали тела, бесцеремонно обдирая с них латы и складывая в кучу оружия. И своих не повезло двоим. Ворон де и оруженосец Шарло уже не поднялись с земли. «Это ты еще жив!» — воскликнул Ироня. «Скорей, допросите его, мой господин! Я не хочу, чтобы даже тень подозрения пала на моих земляков!» «Живой?» Только ключица у него была переломлена, не иначе, как сын Шорника постарался. Изо всех сил прикидывался убитым. К нему приблизился мессир Прессе, склонился, что-то сделал. Поверженный завопил. «Пойдем, не надо тебе на допрос глядеть», — сказал Ирония и ухватил стримглава за рубаху, потащил к воротам. У ворот спал или делал вид, что спит, сторож постоял во двора. Ирония внимательно посмотрел на стража, пнул пару раз. Спящий что-то недовольно проворчал. На ухо бабаю с восьмой версты посылает. Охотно перевел стримглав, хотя никакой нужды в переводе не было. Пьян, — сказал Ироня. И не просто пьян. Это ты о чем? — встреворился сын Шорника. Измена, — ответил Горбун. Везде измена. Но кто бы мог подумать, что Ярл Пистон поедет через Пасконию. Только сумасшедший мог бы на такое решиться. Понимаешь, парень, как все хитро было задумано. Из бодигарда вышел дракар. На борт его взошли люди тамошнего Ярла переодетые бонжурскими войнами. Один из них носил даже алый плащ Ярла Пистона, и его же весьма приметный шлем. Все, абсолютно все, были уверены, что наши гости отправились морем, как ты и предполагал. Так что засады на вашей земле никто не ожидал. — Да это и не наши! — вскричал Стримглав. Наши не подкрадываются втихую, непременно по дороге переругаются. И одеты не по-нашему, и мечи другие. — Хорошо, что ты радеешь за честь своей страны, — сказал Ироня. Но хорошо и то, что ты ее покидаешь. Когда еще подстранствовать, как не в молодости? — Увижу весь мир, тогда я вернусь, — пообещал сын Шорника. — Это вряд ли, — вздохнул Горбун. — Бродяга до смерти, бродяга. Но пойдем, там уже, кажется, во всем разобрались. На самом деле юный герцог торжественно восседал во главе длинного стола, вынесенного во двор. По обе стороны от него располагались седовласы и советники. Хозяин постоялого двора и его семейства, включая беспробудного сторожа, располагались на покалеченном крыльце и все были бледны и напуганы. Тихонько плакал ребенок. А перед столом стояли на коленях двое, уцелевший напарник и лекарь, метр Кренотен. «Королевский суд», — шепнул Горбун. «Видишь, печать на руке ярла Пистона? Впервые предстоит ему вынести справедливый приговор. От этого зависит все его дальнейшее царствование». Но герцог Пистон сейчас вовсе не походил на грозного и справедливого владыку. Его светлое лицо покрылось красными пятнами, то ли от выпитой накануне браги, то ли от волнения. Длинные волосы так и остались непричесанными с просонья, а нос, пардон, викон Дюшнобеле, уныло уставился в дубовые доски с бесчисленными пятнами от жира и вина. «Благородные сеньоры и простолюдины», — провозгласил миссер Плесе. «Его, высочество герцог Межуйский, принц крови и законный наследник Банжурского престола, рассмотрел все обстоятельства покушения на свою особу, обстоятельства же эти суть таковы. Двоюродный брат Его Величества, гнусно прославленный герцог Дешмотье обманом внедрил в наши ряды своего человека. Это наш, почтейнейший скулап, ученый медикус метр кринотен Верно ли я говорю, лучник Жан? Верно, мессир, — глухо ответил уцелевший. Он, клестирная трубка, какая мне охота за чужую вину отвечать. Да и не убил я никого, тетива поди до сих пор не просохла. — А Означенный медикус, продолжил между тем советник дал знать своим сообщникам, что его величество изволили возвращаться в свое королевство сухопутным путем. Герцог Дешматье, упрежденный негодяем при помощи особой нечистой магии, выслал навстречу небольшой отряд наемных убийц, возглавляемый неуловимым и беспощадным кандатьером Ляулю. А мы были непостижимо беспечны. Предатель попытался опоить нас натворным и только благотворное очищающее действие здешнего вина, Позволил нам в тревожный час представить перед лютым врагом во всеоружие». «Обождите», — вдруг сказал Стримглав. «Но ведь ваш лекарь мог сто раз опоить его высочество ядом». Банжурцы поглядели на сына Шорника с величайшим удивлением. «Молодой человек», — сказал советник, миссир гофре после некоторой заминки. «Я гляжу, вы уже наловчились изъясняться на языке милой Бонжури. А теперь научитесь и молчать на нем, когда вас не спрашивают. Не будь так строг к нему, старина». — сказал мистер Плесе. Он просто не знал, что вопросы и сомнения полагается высказывать лишь после того, как будут оглашены обстоятельства дела. Но коль скоро вопрос вполне уместен, я на него отвечу. Вы сообразительны, дитя Дикой Пасконей, но не наблюдательны. Разве не заметили вы, что всякую еду и питье прежде его высочество, пробовал наш несчастный Шарло, мир его праху? Стремглав втянул голову в плечи, обругав себя мысленно, а потом оправдал но ну, разве его дело заглядывать в герцогский рот? Преступное деяние не увенчалось успехом, единственно потому, что оруженосец Эйрон-2-Горба и наш новый спутник предавались пустопорожней болтовне, от которой, как ни странно, произошла великая польза. Лучник Жан уже во всем сознался. Он указал, что ляу дал отдал приказ ни в коем случае не трогать человека в черной магии, расшитой изображениями человеческих внутренностей, а таковую носит лишь один из нас, и это вы, ученейший и многомудрый метр Кренотен. «Какой позор! Вы, давший клятвы, исцелять людей, а не губить их. Что вы можете сказать в свое оправдание?» Стримглав тихонько обошел стол, чтобы посмотреть на лекаря. Рожа у метра была такая, что никто в здравом уме не доверил бы ему лечить даже нелюбимую кошку. «Снотворное, не яд!» — хрипло сказал метр Кренотен. «Я и... я и не собираюсь оправдываться, ваше высочество!» Впрочем, какое из вас высочество, а тем более величество? Вся Банжурия знает, что ваша матушка-венценосная шлюха. Тут граф демобиль Сате рванулся из-за стола, но руками сира Гафре удержала горячего бонжурского парня на месте. Пришла вас от лесничьего кршона, известного своим сладострастием. И не хватайте за ваш хваленый нос, это вам не поможет проклятый бастард. Мой коллега метр Ансельм рассказывал, как при помощи простой клистерной трубки и тончайшей полой иглы нагнетал тогда ваш еще младенческий носик, изобретенную им новую субстанцию, именуемую силиконом. Здесь не выдержал уже герцог Пистон, и никто не попытался его удержать. Впрочем, из-за стола его величество так и не вышел. «Но «Ну вот опять нос!» — закричал он. «Моего виконта дюшнобеле осматривали лучшие медикусы банжури стрижаний и неспании. О, это их ужасная биопсия. На бедняжке уже живого места нет от шрамов. Любой придворный повеса, не знающий грамоты в состоянии с первого прикосновения отличить силиконовую грудь стареющей кокетки от живой и пышущей плоти, «Любой! Но не вы, жалкий канавал! Даже и усыпить-то не смогли как следует!» «Достаточно, ваше высочество», — сказал миссир Плесе. Верховному судье не к лицу горячится. «Вы и так угодили по больному месту. Лекарь, он действительно никудышный». «Да я опередил свое время», — гордо сказал метр Кренатер. «Кто же виноват, что ваши залки и тела не в силах воспринять благотворное влияние моих снадобий? Я ученик великого примадриаля! Мое имя будет высечено золотом на алмазных скрижалях медицины, и мне не страшен ваш убогий земной суд!» Покойный король Банжури и не принимал значения науки. Он даже отказывался предоставлять мне заключенных для опытов». «Вздор», — сказал герцог. «Отцу просто-напросто надоели все эти внезапные умертвия при дворе, организованные королевой прабабушкой. Отравленные сапоги, удушающие их жабой, ядовитые манжеты, смертоносные ковры, пропитанные ртутью. Да что за жизнь, когда нельзя прикоснуться даже к обыкновенной дверной ручке? Вы самый обычный палач, милейший, и поэтому вами займется такой же палач». Герцог осмотрел своих спутников, погрустнел. Ах, собака!» — сказал он. «Ведь не может же благородный рыцарь покарать безоружного! Но у нас есть этот парнишка!» — подсказал мистер Плесей, кивнув в сторону Стримглава. От обиды сын Шорника забыл все слова, и Пасконский, и Банжурский, и сделал правой рукой движение не нуждающиеся в переводе. Герцог Пистон расхохотался. «Нет, постеннейший, парень спас мне жизнь, а палач утрачивает право быть даже оруженосцем!» не говоря уж о рыцарском звании. Мне нужны такие люди, как он. — Ваше Высочество, он же простолюдин, — возмутился советник. — Он станет первым в роду, только и всего, — беззаботно сказал герцог. — Однако что же нам делать с лекарем? — Ваше Величество, я сам удавлю его за милую душу, — подпрыгнул на коленях лучник Жан. Даром, что плечо сломано, хоть тетевой, хоть в петлю. Только помилуйте меня, я солдат и делаю, что прикажут. — Предатель! — прошипел метр Кренатен, и разум убрал куда-то свою дерзость. Ваше Величество, не приказывайте меня убивать, впереди вас ждут другие засады, и я на всем вам укажу по мере продвижения. Я открою вам все тайны герцога до -да вашего вероломного кузена. Я буду полезен вам так же, как был полезен вашей мудрой прабабушке. Мессир Плесех мыкнул. В самом деле, Ваше Высочество, от этого мерзавца может быть еще толк. — Нет, воскликнул герцог. Принц крови своего слова назад не берет. Воин-джан, будьте так любезны, уволоките эту бестью за ограду и прикончите ее тем способом, который сочтете наиболее подходящим. стримглав с ужасом глядел на королевский суд. Ничего подобного он в жизни не видел, да и видеть не мог. балярин которому принадлежало отдаленное поселение Новая Карга, по причине жадности своих подопечных не казнил, а просто облагал новыми податями. Местный староста в случае драки между сельскими парнями всегда велел пороть и правых, и виноватых. Сын Шорника даже забыл, вернее все еще понять не мог, что сам совсем недавно принимал участие в боевой схватке и даже зашиб насмерть прославленного бойца поганой лоханью. Лучник Жан торжествующе вскочил на ноги, схватил здоровой рукой приговоренного лекаря за шкирку и потащил куда-то прочь. Мэтр Кренатен упирался ногами в сырую землю и верещал что-то на незнакомом колдовском языке. Вскоре из-за забора донесся какой-то собачий вой. Потом все стихло. «Не отпустил бы он подлеца», озабоченно сказал мистер Гафре. «Да и сам бы с ним не сбежал». «Не отпустит», — отмахнулся второй советник. «Куда они денутся? Чужая земля, денег нет. А вот этот постоялый двор...» Он грозно поглядел на хозяина с домочадцами, чего то совсем скукоживаясь. «Надо бы спалить во страстку другим». Ваш... «Эй, Ваше Величество», — сказал Стремглав, — «это не дело. Земля здесь пасконская. На ней суд пришлым людям не следовало бы творить, не говоря уже про такое». Он решительно подошел к трофейному оружию, выбрал меч по руке и неловко взмахнул им, как палкой. «Не дам», — сказал он. Герцог снова рассмеялся. «И дали молодца». «Нет, клянусь здравием Виконта Дюшнобеле, парнишка прав. До сих пор здешние власти не чинили нам никаких препятствий. Так зачем гневать судьбу? Я право удивляюсь вам, мистер Плесе. Да здесь, кажется, вообще нет никаких властей», – сварливо сказал советник. «В цивилизованных странах чужаку шагу нельзя ступить, чтобы с него не содрали целую кучу пошлин. Не посадили в грязный подвал для выяснения личностей. Наконец, не повесили бы просто так, для потехи. А мне нравятся здешние патриархальные нравы». — Со временем, пожалуй, я завою эту землю, — прикинул герцог, — а потом подарю ее своему спасителю. — Эй, парень, хочешь получить всю пасконию в собственные владения? Стремглав помрачнел, сжал кулаки. — Сам возьму, — сказал он тихо, но герцог услышал. — А вы говорили, простолюдиин господа. Кулаки у него мужицкие, зато запросы поистину королевские. Но пока ты не заделался нашим коронованным братом, дружок, сбегай-ка, да погляди, как там наш лучник. Справился с нашим лекарем. Привыкай, привыкай, дело солдатское. Стремглав бережно положил меч туда, где взял, и рысцой устремился за ворота. Лучник Жиан лежал на земле и смотрел в небо пустыми глазницами. Глаза лучника, сердце его, печень и прочие человеческие внутренние причиндалы были по отдельности разложены на листьях лопуха.